Лазарини и Горн освидетельствовали больного и нашли несомненные признаки быстрого развития гангренозного состояния, неизбежного предшественника смерти. После полудня архиереи совершили еле освещение, и затем вечер, ночь и весь следующий день государь провел в страшных страданиях, в грезах и в горячечном бреду, с небольшими только проявлениями ясного сознания и воли. Но и в эти небольшие промежутки умирающего тревожили грозные тени казненных, их головы с холодными глазами, с ядовитой усмешкой удовлетворенного мщения и окровавленное, изрезанное тело сына. И бессильно отбиваясь от настойчиво преследующих призраков, этот железный гигант делается мягким и милосердным. Во искупление своих прежних жестокостей он объявил прощение всем преступникам, осужденным в каторжную работу, за исключением лишь убийц и виновных против первых двух пунктов, то есть против религии и самодержавной власти. Объявил прощение осужденным по военному суду к смертной казни и всем не явившимся на смотр по царскому указу за что должны были бы подвергаться лишению всего движимого и недвижимого имущества с одним только условием – молиться Богу за выздоровление царя. В одной из таких светлых проявлений воли государь выразил желание сделать распоряжение о наследстве. Ему подали бумагу и перо. Дрожавшую рукою он взял перо и стал писать. Но из-под пера выходили не слова – а какие-то странные, уродливые и кривые знаки, в которых невозможно было разобрать букв. Потом, уже после его смерти, весь собор высоких персон рассматривал это письмо, толковал значение каждой черточки, соображал и, несмотря на все старания, мог только догадаться, что первые слова в кривых знаках означали «отдайте все», Но кому отдать? И что это такое? Все осталось тайною умирающего. Перо выпало из рук, и государь едва слышно мог только проговорить слова «Позовите Аннушку». Призвали Анну Петровну. Отец с любовью взглянул на любимую дочь, но потом закрыл глаза и бессильно опустил курчавую голову на подушку. Начиналась агония, Во временам умирающий открывал глаза, в которых видны еще были проблески сознания, но уже не говорил ни слова. Из груди выходили раздирающие стоны и хриплое прерывистое дыхание. В эти страшные последние минуты, как и во все время болезни, от постели императора не отходила его Катеринушка, оказывая мелкие, незначащие, но для больного важные услуги. Точно так же не отходил от адра смерти и троицкий архимандрит отец Феодосий, напутствовавший в другой мир словами любви и прощения. Заметив агонию, отец Феодосий наклонился над умирающим и тихо спросил, не желает ли он еще раз причаститься святых тайн, и если желает, то изъявил бы свою волю движением руки. Государь, не имевший уже силы двигать членами, с заметным усилием едва мог шевельнуть пальцами. Его снова причастили. С этого момента Государь не показывал никаких признаков сознания. Тверской архиепископ Феофилакт Лопатинский стал читать отходную. Дыхание переводилось все реже и реже, прерывистее и труднее, моментами по лицу пробегали судорожные движения но вот и они стихли. Отец Феодосий и государыня склонились к нему с двух сторон, чутко прислушались и приняли последний вздох. Светлейший князь мимо внука посадил на престол Катерину Алексеевну. Конец книги